Глава двадцать пятая. Увидев меня, Карелия Алексеевна, сидевшая за письменным столом Полины, вскочила. Слава богу, вы пришли. Я сейчас злая, злая в добром понимании этого слова. Я посмотрела на Андрея и обратилась к завучу. Поскольку вы прекрасно знаете, кто я такая и почему очутилась в школе, можем говорить откровенно, что с т р я с л о с ь Эдика Бозов пропал. Со слезами в голосе воскликнула Карелия. Ну за что мне эти мелкие неприятности с большими проблемами? Сначала Полина Владимировна и Вера умирают, теперь н е в е с т ь куда мальчик исчез. Григорий Алексеевич Пенкин меня с п о с т а директора снимет. Родители Абозова меня на британский флаг порвут. Помогите скорее найдите Эдика, он просто где-то прячется, заныкался небось в зоне моей невидимости и сидит там не знаю зачем. Вам звонили, требовали выкуп за ребенка? спросил Андрей. Нет, всхлипнула Карелия. Полная тишина. Господи, день так хорошо начался. Я уехала на совещание, коллектив украшал школу к Новому году, дети были счастливы, веселые. Когда я вернулась, позвонили из полиции, сказали, что можно занимать кабинет Полины и открывать библиотеку, там больше ничего искать не будут. Я велела уборщице привести в порядок кабинет и отправляться в книгохранилище. Потом пришла сюда, начала разбирать бумаги и... Карелия закатила глаза. Входит молодой мужчина, подтянутый в костюме, здоровается вежливо. Я возмутилась, спрашиваю: кто сюда ваше лицо без спроса впустил? А в гимназии с т р о г о е п р а в и л о встречающие детей, люди скапливаются в зале ожидания у центральных дверей. В здании школы в целях безопасности вход лицам родителей и лицам нянь н а с т о р г о в о запрещен. Покиньте немедленно подведомственную мне территорию, иначе я вызову охрану с принятием выталкивающих вас м е р А парень удостоверение вынул. Прошу извинить за вторжение. Я осведомлен о ваших порядках. Никогда их не нарушаю. Я Сергей, охранник э д у а р д а Абозова, и его личный шофер. Сегодня Эдик записан к стоматологу. Полчаса назад ему следовало выйти из школы, но его до сих пор нет. Ребенок боится зубного врача. Он спрятался где-то в гимназии, надеется, что пропустит время визита и не встретится с бор машиной. Пожалуйста, найдите пацана. к а р е л и я заломила руки. Мне ничего плохого в мозг не стукнуло. Все дети ненавидят д а н т и с т о в Велела Коко за с у обявление ъ по школьному радио сделать, но о б о з о в не появился. Мы его стали искать и поняли в здании. Отсутствие, присутствие ребенка. Я лично опросила нашу охрану. Она детей в личность в н е ш н о с т и знает. Не выходил Эдик и верхняя одежда его тут. Вот она из гардероба принесли. Портфель, он лежал на первом этаже на скамеечке у раздевалки. Где мальчик? Прошу вас срочно разобраться с ответом данного вопроса. А где мальчик? Эхом отозвалось из приёмной, и в кабинет директора влетел мужчина лет пятидесяти в дорогом костюме. Вы кто? спросил Платонов. Константина Бозов, отец э д у а р д а Представился незнакомец. Я отменил все дела, сорвал совещание, п р и м ч а л с я сюда, как только услышал от Сергея, что он Эдика не встретил и мальчик а отыскать в школе не могут. Я отвернулась к окну. Может, ребенок этого и хотел, надеялся, что родитель оставит служебные дела и хоть раз в жизни сам приедет к нему в гимназию. Что тут происходит? Возмущался Константин. Я п л а ч у вам деньги, а за парнем присмотра нет. Андрей протянул красному от гнева мужику визитку. Мои сотрудники сейчас обыскивают школу. Если мальчик здесь, мы его найдем. Конечно, Эдик в здании. Залепетала Карелия. Нет ему смысла без смысла убегать. И зачем так безо всякого смысла поступать? И вот его ранится одежда. Я машинально взглянула на красивую куртку с капюшоном, шарф, яркую шапочку, серую вельветовую обувь, с м а х и в а ю щ у ю на кроссовке. По спине побежали мурашки. Я выпалила. Андрей Эдик ушел из школы. Вы его видели? Оживилась Карелия. Когда и где? Почему не остановили в процессе совершения глупости? Я показала на вещи. Вас ничего не удивляет? Пуховичок, пробормотала л е н ь к о в а Дорогой, модный, неразумно такой покупать ребенку. Он жирафой к небу растет. Лучше взять что подешевле. На дворе декабрь. Перебила я Карелию. Какая обувь была на ногах у мальчика, когда он покинул школу? Уж точно не вельветовые тапки. Андрей повернулся Константину. Что за обувь была у вашего сына сегодня утром? Я подавила усмешку. Платонов обратился не по адресу. Мужчины редко знают, что носят их дети. Понятия не имею, фыркнула Бозов. Можете у кого-то уточнить, попросила я. Константин вытащил телефон в золотом корпусе. Сергей, назови, хотя иди лучше сюда, живо. Не прошло и минуты, как в кабинете материализовался плечистый парень в костюме. Хозяин показал пальцем на вещи. ш м а т е э д и к а Да, к о н с т а н т и н э Дуардович, почтительно ответил охранник. И тапки тоже, уточнила я. Сергей покосился на хозяина. Отвечать немедленно, зарал о тот. Четко, конкретно. Ботинки Эдика, подтвердил шофёр. Но это сменка. По улице мальчик в сапогах на меху ходит, они темнокоричневые. На молнии сбоку, внутри цыгейка, змейка в ней заедает, я ее постоянно свечкой натираю. Сапоги Адику не нравятся, он хотел зимние кроссовки, но врач запретил, сказал, что от них плоскостопие развивается и... Заткнулся. Скомандовал Константин. Сергей замолчал. р е б ё н о к надел уличную обувь, бросил на скамейку рюкзак, убрал верхнюю одежду в шкафчик и убежал? Побледнела Карелия. Но он не покидал школу собственными ногами, и охрана никогда не выпустит голову ученика зимой на мороз. Наши с е c u ю р и т и крайне ответственно относятся к учащимся. Старшеклассники иногда во время большой перемены н а р о в я т без ничего выскочить, но их всегда остановят, попросят куртку набросить, если кого с сигаретой заметят, мигом классному руководителю стукнут. Эдди где-то здесь рядом, хотя может и далеко на третьем этаже. А зачем тогда обозов? Сапоги на меху надел, спросила я. В кабинет заглянула светловолосая девушка. Андрей Николаевич, можно вас на секундочку? Говори, Елена, приказал Платонов, сотрудница отрапортовала. Собака след взяла, дошла до скамейки около гардероба, сунулась в учительскую, спустилась по ступенькам к центральному входу, сошла вниз, побежала по двору до калитки, двинулась на улицу и около знака осторожно дети заскулила. Спасибо, Елена. Поблагодарил Платонов. Увозите пса, больше ничего от него не получим. Значит, он удрал? з а о р а л Константина Бузов. Ваша охрана, я их всех и вас. Платонов сдвинул брови. Сейчас нужно сохранять х л а д н о к р о в и е пока мои сотрудники не п е р е щ у п а л и в гимназии каждый гвоздь. Выводы делать рано. Сина может ошибаться. Давайте попытаемся выяснить, когда Эдик исчез. Карели я Алексеевна, сколько сегодня уроков было у мальчика? Шесть, хрипнула Завуч. Математика, два труда, о б ы ж э история и биология. На труде школу украшали. Позовите всех учителей, потребовал п л а т о н Через полчаса выяснилось, что никто из педагогов ничего особенного не заметил, но на б и о л о г и и Эдик отсутствовал. А Бозов сказал, что ему надо к стоматологу, пояснила Нина Максимовна. Подошел заранее, еще перед первым уроком. Я ему пожелала безболезненного визита и отпустила. Вот так просто, заревел Константин. Ах ты, мало ли, что ребенок придумает. Федотова втянула голову в плечи. Записка была от матери, вот она. Андрей взял из дрожащей руки учительницы листок и прочитал вслух. Уважаемая Нина Максимовна, прошу вас отпустить Эдуарда Абозова с вашего урока. Он записан к дантисту. Визит отложить невозможно. С уважением. Текст набран на компьютере. Дальше. з а к о р ю ч к а Константин Эдуардович. Это ростер вашей жены? Бизнесмен схватил бумажку. Хрен знает, как она расписывается. Вы никогда не видели подпись супруги? Удивился Платонов. А б о з о в насупился. Я поняла, что он сейчас опять з а р ё т Но ошиблась. Константин сник и устало пояснил. Пару раз она при мне документы заверяла, но не помню подписи. Вроде она простая, без завитушек. Я ни при чем, заплакала Федотова. Была записка от матери. Теперь я понимаю, что это странно, но сразу не насторожилась. Что необычного в записке? Тут же спросила я. Родительница Обозова с учителями никогда на контакт не шла, всхлипнула Нина Максимовна. Все проблемы Эдика решал Сергей, а вот водителя я хорошо знаю. Он, если мальчика ждет и меня во дворе видит, всегда из машины выйдет, спросит, как-то м э д ь к а не балуется, учителей слушает. Я во дворе нахожусь, а вы мне с к а ж и т е если парень безобразничать будет, проведу с ним воспитательную работу. Сережа очень хороший, заботливый, ответственный. Ступай, Нина, выпечай, успокойся, приказала Карелия. Я откашлялась. Извините, Константин э д у а р д о в и ч за мою бестактность, но я должна кое-что рассказать. Я застала мальчика в кабинете директора. Эдик рылся в шкафу с личными делами. Он достал папку, вынул оттуда конверт, вытащил из него бумагу, прочитал, потом засунул ее на место. В момент, когда он ставил с к о с ш и в а а т е л ь на полку, у меня зазвонил телефон. Паренек испугался, пошатнулся, схватился рукой за полку, вывалил ее содержимое и удрал. Я не знала, что в кабинете директора хозяйничал без спроса обозов. Лица его я не видела. Хотела понять, кто безобразничал. с т а л а перебирать скоросшиватели. Желтый конверт нашелся лишь в одном, где хранилась информация об Эдике. Ну, зачем кому-то изучать чужие бумаги? Скорее всего, в кабинет проник Абозов. Я открыла конверт. Кстати, он не был запечатан и нашла справку, извещающую о том, что биологический отец Эдуарда лишен родительских прав в связи с разводом с его матерью, которая тогда не была еще женой Константина Абозова. Второй муж усыновил ее ребенка. Невидимая сила вытолкнула Константина из кресла. Он в скочил из-за орал, пытаясь схватить меня за плечи. Дура, ведь к а м о я кровь. Жена его в Америке рожала, я пуповину лично перерезал. Я ловко увернулась от разъяренного мужика и спряталась за спину Андрея. Прекратите, приказал Платонов бизнесмену. Сядьте. Она врет, не утихал Константин. Зачем Виоле лгать? спросил Андрей. Вероятно, кто-то сказал ребенку, что он не родной сын. Мальчик решил проверить информацию, полез в личное д е л о удостоверился, что его не обманули, и с п ы т а л сильный стресс, избежал. Сергей, можете составить список друзей Эдуарда? Их нет, ответил шофер. п а ц с о н ч и к без меня никуда не ходит, в гости не ездит. Эти к т о л ь к о в школе с детьми общается, но они ему не нравятся, потому что шумные. Он любит тишину. Бред, простонал Константин. Чистый сюр. Могу дать к о н т а к т а кушера, который принимал младенца, у гинеколога в Москве хранятся результаты УЗИ всяких анализов, которые жена сдавала беременной. Сделайте анализ ДНК и убедитесь, что мы кровная родня. А откуда взялась эта бумага? Кто ее в дело положил? Отвечай. Абозов указал на Карелию пальцем. Ну давай, объясняй. Завуч з а е р з а л а на стуле. в и о л л о Падовна, при всем уважении к вашей уважаемой личности, я не могу поверить в у с л ы ш а н н о е собственным слухом. Тайна усыновления строго охраняется. Если ребенок был взят на воспитание, в школьных бумагах ничего не отразится. Документа, о котором вы сейчас рассказывали, в деле о б о з о в а нет, и проникнуть туда он не может. Андрей достал из шкафа папку. Мы сейчас проверим. Так, желтый конверт отсутствует. Я нахмурилась. Но он там был, я видела его. з а р а л Константин. Она что-то знает про Эдика и нарошно всех путает. А Бозов задохнулся. В кабинете стало очень тихо и вдруг заиграла музыка и зазвучала песня. Новый год к нам м чится, скоро все случится. Карелия схватила со стола мобильный телефон и начала с у д о р о ж н о нажимать на кнопки, приговаривая: "Простите, простите, забыла выключить". И тут я внезапно, поняв, что произошло, вскочила. Здравствуй, дедушка Мороз! Здравствуйте, ребята!